Время не ждет, давайте быстрей. И, поглядев на небо, добавил, никому кому не обращаясь, — Не нравится мне погода. Наскоро выпотрошив тушу, оставив из внутренностей только печень и сердце, охотники потащили нерпу на связанных жердях к лодке. Кириск шел следом, нес ружья, оба винчестера. На берегу возле лодки их ждал орган.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 но средний еще не появлялся. Снова кругом обступала вода. Пока они промышляли нерпу, море заметно изменилось, волна стала плотнее, тверже, масса воды еще продолжала катиться в прежнем направлении, ветер же успел уже перемениться. Лодку встряхивало и качало теперь гораздо жестче, но охотников больше беспокоило небо. Что оно предвещало?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 Сразу спало напряжение. Люди в море уже предвкушали приют и отдых на острове. — Потерпи еще немного, и средний сосед подымется впереди, — сказал Арган, сидящему возле кириску, ободряя его похлопыванием по спине.